Глава двадцать «Джаспер!» Крик Армана разлетелся эхом по огромному залу. Мужчина твердым шагом направлялся к своему сейфу. «Вызвали меня, господин?» В дверях появился блондин и едва склонил голову. «Объясни мне, чей это медальон?» В вытянутой руке оказалось золотое украшение в виде сердца. «Анна Сантина?» «Где она?» — взревел Арман, в секунду оказавшись рядом со своим подданным и схватив его за рубашку. Она у Блэкморов. Голубые глаза смотрели на своего хозяина без капли страха, но, зная способности господина, все мысли Джаспер старался держать при себе. «Она точно Сантина?» «Абсолютно уверен. Тогда объясни мне, почему на сегодняшнем балу я встретил другую девушку. И я уверен, что она тоже из рода Сантина. Ее кровь. Ты же убеждал меня, что Анна — единственная наследница Дара». Если Джаспер и был удивлен, то виду не показал. «Я проверю эту информацию, мой господин. И книга, и девушка должны быть здесь, у тебя два дня. А какую из двоих девушек к вам нужно доставить? Мне нужна обладательница именно этого медальона». Джаспер кивнул и поспешил удалиться. Он едва сумел скрыть чувство ярости, которое последнее время стало его верным спутником, когда ему приходилось разговаривать с Арманом. Но это чувство не было продиктовано только завистью. Скорее, оно было продиктовано жгучей ненавистью. Надеюсь, Рэй обдумает мое предложение. Арман откинулся в огромном кресле и закрыл глаза. Он отчетливо помнил изумительный запах и вкус крови этой блондинки. Как она сказала, ее зовут? Софи? Южанка, значит. Но воспоминания о девушке, которую он увидел, когда попробовал ее кровь на вкус, заставили его растеряться. Непонятные быстрые железные экипажи без лошадей, огромные здания, достающие почти до неба, оживленный парк и медальон Сантина. Откуда у нее все эти воспоминания? Кто она? Арман очень хотел узнать об этой красавице как можно больше. Ее белокурые волосы и чувственная улыбка напомнили ему о женщине, которую он обязательно вернет назад. Лаэта. Моя единственная любовь несколько часов назад блэкмор вынул из плеча софи деревянный кол и обработал рану девушка измученная болью и событиями ночи заснула на несколько минут и рэй не решился ее покинуть он просто лежал рядом с ней и рассматривал каждую черточку красивого лица его захлестнуло давно забытое чувство нежности и умиротворения он подтянул девушку ближе к себе с наслаждением вдыхая запах ее волос и тоже провалился в сон Все слишком устали, чтобы разбираться с последствиями этого кровавого бала. Софи снова снились кошмары. Он опять звал ее. Снова пугал, заставляя убегать. Черные глаза появлялись внезапно и смотрели насмешливо, словно он упивался ее страхом. «Нет, не надо», — тихо шептала Софи, но воздуха в легких не хватало. Вокруг нее все медленно заполнялось кровью. «Софи!» — раздался совсем рядом голос Рэя. Рэй. Закричала она, но не открывала глаза. Просто не могла. Она тонула. Пыталась вдохнуть, но не могла. Проснись, милый, это просто кошмар. Его голос казался все реальнее. И девушка, распахнув глаза, встретилась с волнованным взглядом Рэя Блэкмара. Рэй? Тише. Он прижал ее к своей груди, успокаивая словно ребенка. С тех пор, как я попала сюда, мне не снились кошмары. Но сегодня мой ночной страх вернулся. Это все из-за бала. Это из-за армана. Это его голос, я слышу во сне и вижу его глаза. Рэй гладил ее по светлым волосам, и в душу медленно закрадывалась тревога. Она попала в этот век точно не случайно, и эта загадочная книга, ее медальон и появление армана в ее снах, не говоря уже о взгляде, который он бросал на нее на балу. Он чувствовал, что ей угрожает опасность. Но как ее защитить, если я не знаю причин? Поэтому у него оставался лишь один вариант, который совсем ему не нравился. Надо как можно быстрее помочь ей вернуться назад, в свой век. Когда София окончательно проснулась, вся комната была залита солнечным светом. «Сколько я проспала?» Она попыталась потянуться, но острая боль в плече моментально напомнила о событиях ночи. Девушка поморщилась и закрыла глаза. Хоть она и полицейский в своем веке, но сталкиваться с массовым убийством ей никогда не приходилось. Ее воспоминания отчетливо рисовали картинки живых улыбающихся гостей. Но уже через мгновение все лица были перекошены от страха. Мы должны его остановить. Должны. И пока мы это не сделаем, я не вернусь назад, даже если найду способ. Теперь Софи прекрасно поняла, с чем именно каждую ночь сталкивались братья Блэкмор, и от этого кровь стыла в жилах и как оказалось в этом мире ее умение это ничто она открыла глаза и повернула голову посмотрев на соседнюю подушку мне показалось приснилось почему то ночью она была уверена что рей был с ней она чувствовала его легкие касания и тепло объятий но подушка выглядела идеально ровной доказывая обратное это просто мое воображение чёртова гормона Через двадцать минут, превознемогая сильную боль в плече, Софи надела одно из платьев и направилась вниз. Но чем ближе она подходила к гостиной, тем отчетливее становились крики. Набрав побольше воздуха в грудь, Софи открыла дверь. Здесь собрались все обитатели дома, в том числе и Анна. И появление Софи на мгновение заставило всех замолчать, но потом споры снова продолжились. Она сразу же нашла глаза Мирея. Блэкмор едва кивнул головой и улыбнулся, словно приветствуя ее. Софи послала ему ответную очаровательную улыбку, но от ее внимания не укрылось презрение, с которым на нее взглянула Анна. «Мы обсуждаем события сегодняшней ночи. С самого утра весь город захлестнула паника», — сообщил ей Рэй, чтобы вести в курс дела. «Это и к лучшему», — ответила Софи. «Люди должны знать правду». Шон и Рэй усмехнулись, а Эрон бросил на них недовольный взгляд. Власти сказали, что это было нападение волков, — отчеканила Шайла, — и они все уже истреблены. Но это не так. Не так, но власти не будут сеять панику. Скоро состоится открытие отеля на Монро, куда должны явиться члены правительства. София от досады всплеснула руками. Это уму непостижимо. Пора разобраться с этим. Рэй поднял вверх книгу, которая принесла столько бед. Может, мы получим ответы на некоторые вопросы. Но есть проблема. Она не открывается. «Что за чушь?» Шон поднялся из кресла и, подойдя к брату, вырвал из его рук книгу. «Это всего лишь книга». Но попытка открыть ее хотя бы на первой странице с треском провалилась. Словно она была не просто склеена, а составляла единое целое. «Мне кажется, что она заколдована», — произнесла Шайла, наблюдая за тщетными попытками Шона открыть книгу. Софи достала из корсажа медальон и взглянула на Рея. «Попробуй» шепнул он. Анна с отвращением смотрела на девушку. Ее супруг объяснил ей, что это действительно медальон Софи. Но она не понимала, как ее семейная реликвия могла оказаться у нее. Лишь благодаря Шону, который вчера вечером прояснил ей некоторые детали, все стало более понятным. В том числе и то, откуда появилась Софи. Узнав, что эта девушка, возможно, ее будущая родственница, Анна пришла в бешенство и абсолютно не собиралась с этим мириться. Софи подошла к шону и забрала у него книгу. Медальон словно в и лег на место, недостающей детали, но ничего не происходило. Я не понимаю, брови девушки сошлись у переносицы. Может, это все-таки не тот медальон? усмехнулась Анна, испытав чувство облегчения от того, что, возможно, все-таки в жилах этой девицы не течет ее кровь. Но он подходит сюда, возразила Софи. Может, мое украшение подойдет лучше? Осталось только, чтобы Рей забрал его у вампиров. Ваши медальоны абсолютно одинаковые. Рей наградил супругу ледяным взглядом. Даже надпись внутри. София замерла. Надпись. Любовь никогда не станет вечной, начала громко произносить она. Как и тьма никогда не станет светом. Не узнавая собственный голос, договорила ошеломленная Анна. Книга щелкнула, словно снялись невидимые замки. И все присутствующие тут же окружили Софи, сгорая от любопытства. Лишь одна Шайла не спешила присоединяться. «Ой, что-то мне это не нравится».